Глава 18 Президент задержал свое слово. На следующее утро меня действительно повезли показывать Москву. Я хотел было проявить заботу об охране и взять их с собой, да только мои надзиратели, которые всюду следовали за мной, категорически отказались брать кого-либо еще. Приказа у них такого не было. Им было сказано показать гостю Москву, а про охрану ничего не говорили. Впрочем, мои охранники не особо и расстроились, не было желания у взрослых мужиков кататься по городу, про себя я не мог такого сказать, интересно было узнать для себя что-то новое. В поездке меня сопровождала та же девушка-гид, которая показывала Кремль, впрочем, она оказалась не так проста. В прошлый раз я не обратил на нее особого внимания, больше рассматривал колыбель российских правителей. В машине появилась такая возможность. У этой особый взгляд был жесткий, как у наемников или моей охраны. А когда приходилось выходить из машины, осматривая очередную достопримечательность или прогуливаться по парку, я замечал, как девушка оценивающе смотрела на проходящих мимо людей. Видно, решала, создает ли угрозу для охраняемого объекта данный обыватель. Полы пиджака у нее оттопыривались в том месте, куда моя охрана прячет свое оружие. Город понравился. Серьезно, очень красивый, ухоженные парки, качественные дороги, по крайней мере, в тех местах, по которым меня возили. Когда проезжали мимо Кремля, гид предложила мне посетить мавзолей, но после моего уточнения, в чем его историческая ценность, я отказался. Не понимая, в чем смысл пойти посмотреть на покойника. Возможно, он и был великим человеком, но лучше уж поставить большой памятник, чем так. На моей прошлой родине мертвых было принято сжигать. Только императорская семья отстроила себе усыпальницу, куда складывала своих славных предков – Причем это строение находилось на территории дворца. Все положительные эмоции от экскурсии по этому замечательному городу портили его постоянные пробки, суета и тяжелый воздух. Мама предлагала купить землю в Москве, чтобы и тут открыть свою больницу. Оказалось, она уже наметила области, в которых собралась в будущем строить новые комплексы. Хорошо, что Дмитрий ее отговорил. Люди гораздо охотнее будут ездить в тихие места наподобие тех, в котором расположена наша деревня. Свежий воздух, тишина. Что еще нужно городскому жителю? Главное – обеспечить качество лечения, чтобы уровень обслуживания был не хуже, чем в лучших больницах столицы. В этом случае люди поедут даже в глушь, точнее в пригород, а в Подмосковье глухих лесов почти не осталось. Мама согласилась с его аргументами, причем даже купила какую-то землю, местные власти охотно шли на сотрудничество и оказывали всякую помощь в оформлении документов, Конечно, все эти дела мама вела не сама, через помощника, и уже с его слов узнавала о результатах переговоров. Экскурсия по городу закончилась неожиданно. В какой-то момент наша колонна, состоящая из нескольких внедорожников, резко развернулась и направилась обратно в гостиницу. Здесь меня уже ждал знакомый дядя, который сопровождал при поездке в Кремль. Мне еще ему пришлось амулеты отдать, кстати, мне их вернули после возвращения в гостиницу, а сегодня вообще не забирали. Андрей Евгеньевич, – произнес мужчина, стоявший у моей двери. – Прошу привести себя в порядок, через полтора часа нам нужно ехать на важную встречу. – Хорошо, – кивнул я, – буду готов. Мой костюм снова почистили и выгладили. Наверное, в мое отсутствие комната превращается в проходной двор. Моей охраны у двери не было, позже выяснилось, что их попросили не выходить из своего номера. Костюм принесли спустя полчаса после моего приезда. Быстро приняв душ и пообедав, я его надел и стал ожидать. Вскоре прибыл кремлевский безопасник, который снова попросил сдать амулеты. Пришлось подчиниться. Поехали мы, как и ожидал, не в Кремль. Нас привезли к какому-то обшарпанному зданию, войдя в которое мы погрузились в лифт. Лифт тронулся, причем не вверх, а вниз. Нас встретили и, оставив свое сопровождение, я последовал за мужчиной в белом халате. Он привел меня в огромный зал, народу там собралось достаточно много. При моем появлении все уставились на меня, как на какую-то диковинку, впрочем, в их глазах я таковым и являлся. По привычке осмотрелся вокруг магическим зрением, за одной из стен находились группы людей. В ауре одного из этой группы я обнаружил главу государства. Вот и наблюдатели тоже прибыли. В центре помещения на каталках расположились три кандидата на омоложение, двое мужчин и одна женщина. Все трое лежали в одном нижнем белье. Причем их, по всей видимости, это ни капли не смущало. Как будто лежать в таком виде на публике для них было привычным делом. «Приступим?» – спросил один из седых мужчин в белом халате, видно главный. «Или вам нужно подготовиться?» «Нет, я готов. Только дайте мне маску и вытяжки включите. Также требуется вода, чтобы обмывать пациентов». «Хорошо, сейчас все подготовим. Что-нибудь еще?» «Да, а вот с этим мужчиной, я указал на одного из лежащих, могут быть проблемы». Есть вероятность, что он не переживет омоложение, слишком слаб. Это действительно было так. Мужчина был очень слаб и истощен, материалов на омоложение могло не хватить. К тому же он еще и болел раком, его для начала нужно привести в порядок. «Ничего страшного!» – произнес доктор или кем он там являлся. «Все равно попробуем!» «Конечно, ничего страшного. Не ты же лежишь на этом столе!» – подумал я, но никак не стал комментировать его слова. Омоложение начал проводить женщины, точнее с бабушки. Коротким магическим импульсом усыпил ее и приступил к делу. Доктора завороженно наблюдали за моими действиями. Когда организм начал исторгать из себя нечистоты, двое докторов принялись все это смывать. Делали все очень умело, через 10 минут перед нами лежала молодая девушка. Я без промедления перешел к следующему пациенту. С этим мужчиной также все прошло без проблем. 10 минут и перед нами лежит парень. Доктора о чем-то шушукались, не в силах скрыть свои эмоции. Подойдя к третьему, я остановился и повернулся к одному из врачей, который отдавал команды. «Нужно в этого пациента влить хотя бы глюкозу или еще какое-нибудь питательное вещество, иначе он наверняка не выживет». «Делайте так, ничего страшного», – произнес врач. «Послушайте меня». «Начал я закипать. Мне этого старика жаль не больше вашего, но свою работу я привык делать качественно и прилагать для излечения все возможные усилия. Если ты, канавал, поступаешь иначе, то подобляться тебе я не намерен, поэтому либо вы сейчас делаете, как я сказал, либо эксперимент закончен». «Он будет закончен, когда я решу», – с угрозой в голосе произнес мужик. «Ты в этом уверен?» Не успокаивался я, и около моей руки загорелся огненный шар. «Своего подчиненного во мне увидел!» Мужик побледнел и попятился назад. «Прошу всех успокоиться!» Неожиданно раздался голос из динамиков, закрепленных под потолком. «Профессор, делайте, как вам говорят!» Тот судорожно кивнул. «На самом деле я лишь изобразил приступ злости. Просто хотелось показать, что не собираюсь быть мальчиком на побегушках. Последнего пациента...» Подготавливали примерно полчаса. Не могли раньше этого сделать, что ли? Похоже, им было неважно кого привезли. Главное посмотреть на то, как я все делаю. Я снова подошел к пациенту и аккуратно приступил к делу. Лечить рак не собирался, хотя это было бы лучшим решением. Сначала вылечить от болезни, а когда старик наберет вес и окончательно восстановится, тогда и омолодить. Если пациент выживет, болезнь при омоложении исчезнет. На этого старика у меня ушло около сорока минут. Делал все предельно аккуратно. После омоложения перед нами лежал скелет, обтянутый кожей. Но пациент выжил, чем удивил даже меня. Не ожидал я подобного. Был уверен, что умрет. Когда отошел от стола, к скелету тут же метнулись двое мужчин в белых халатах и стали подсоединять какие-то приборы. Я привел в сознание первых двух, теперь уже молодых людей. Состояние их здоровья было отличным, хотя они тоже сильно похудели. «Все», – произнес я, – «а этот сам себя через пару суток придет. Лучше ему пока побыть в бессознательном состоянии». «Благодарю вас», – произнес профессор, – «следуйте за мной». Все присутствующие смотрели на меня как ребенок на леденец. У всех был почтенный возраст, и было видно, что многие из них и без всяческих проверок готовы омолодиться, но никто не стал приставать ко мне с такими просьбами. Видно, дисциплина тут строгая». Больше меня задерживать не стали, уже через 10 минут мы были в машинах и ехали в гостиницу. Само собой, как всегда, угодили в пробку, в которой простояли несколько часов. В результате доехали к позднему вечеру. В гостинице меня ждал гость, при моем появлении он встал с дивана и направился в мою сторону в сопровождении переводчика. Было видно, что моя охрана предупреждена об этом визите, потому что никак не отреагировала. Посол, а это был тот самый человек, о котором предупреждала мама, меня удивил. Он подошел ко мне и низко поклонился. Я даже немного растерялся от неожиданности, слишком непривычно было повстречать в этом мире такое почтение. «Приветствую вас!» – перевели мне слова посла. «Здравствуйте!» – ответил я, тоже склонив голову. «Сожалею, что беспокою вас в столь позднее время!» – снова поклонился японец. «Но боюсь, у меня нет другого выхода!» «Ничего страшного, я вас ждал. Меня предупредили о вашем возможном визите. Что у вас случилось?» «Моя дочь очень серьезно больна. Я возил ее по многим больницам во всем мире, но все специалисты только разводят руками. Моей девочке осталось жить от одного года до двух. Это по самым смелым подсчетам. Один из знакомых сказал, что в вашей стране есть удивительный юноша, который творит невероятные чудеса. Признаюсь честно, я не поверил этим словам, но моя дочь...» «У меня кроме нее никого нет, поэтому я и уцепился даже за этот маленький шанс. Вы можете помочь ей?» – поднял на меня глаза японец. При нашем разговоре он как будто смотрел сквозь меня. «Могу, почему нет?» – ответил я. «Где она? Вы ее привезли?» «Конечно!» – кивнул японец. Как оказалось, девочка находилась в машине скорой помощи на стоянке. Мы всей толпой пошли туда. Безопасники проверили машину зачем-то выгнали оттуда водителей и врачей, следившими за состоянием девочки. Я так понимаю, оба врача были японцами. Неужели с собой их привез, а машину тут арендовал? Девочка была без сознания с кислородной маской на лице, вокруг нее был купол из какой-то ткани, наверное, чтобы меньше контактировала с окружающей средой. «Разумно». Взглянув на девочку магическим зрением, я сразу понял, что посол очень сильно превысил время, которое протянет девочка. Ей осталось жить максимум месяц, это при очень большом везении. Она была полностью поражена болезнью, которая чем-то похожа на проклятие. Удавалось с подобным встречаться в своей прошлой жизни». «Что с ней произошло?» – спросил я у посла. «Последствия облучения», – коротко ответил он. «Вы можете ей помочь?» «Смогу, на не здесь», – девочка сильно отощала, и болезнь крайне запущена. «После того, как я выведу заразу, она должна сразу лечь под капельницу. Постоянно поддерживать ее жизнь своими силами я не смогу. Тут есть поблизости хорошая больница?» «Есть», – ответил переводчик. «Машина как раз оттуда, мой господин, сможет договориться». «Отлично, поехали». Машины и заторы на улицах еще были, но уже не такие многочисленные, как днем. Поэтому добрались до нужного места довольно быстро». Посол со своим переводчиком куда-то ушел, причем с ним отправился и мой главный надзиратель. Минут через 15 дружная компания вернулась в сопровождении нескольких врачей. Девочку, которая все так же была в забытии, погрузили на каталку и повезли в больницу. Кстати, очень приличную на вид, сразу видно, что частная. Добрались на лифте до третьего этажа, где нам выдали халаты и бахилы, еще заставили надеть маски. Три охранника пошли с нами – Остальные остались у входа. В палате еще не все было готово, поэтому нас проводили в кабинет, где стали поить чаем. Причем держали там довольно долго, минут 30. Только после того, как главный надзиратель вышел и переговорил с врачами, работа пошла быстрее. Мы прошли в палату, где я сразу приступил к делу. Отец девочки и двое врачей стояли и смотрели, остальных выставили за дверь. Магических сил я не жалел, поэтому закончил довольно быстро – Девочка и до исцеления была худая, а теперь смотреть страшно. Я дал команду врачам, и они начали подключать к девочке всевозможные устройства непонятного назначения и капельницу. «Ваша дочь здорова», – обратился я к японцу через переводчика, когда мы вышли из палаты. «Теперь все зависит от нее, главное, чтобы не умерла в первые сутки от истощения». «Спасибо. К сожалению, не могу сейчас достойно вас отблагодарить, хочу побыть с дочерью», ответил посол и очень низко поклонился. Я также ответил ему поклоном, но не таким низким. Выйдя из кабинета, я понял, зачем нас так долго поили чаем и готовили несложную процедуру. Как выяснилось, меня сразу узнали, поэтому о таком госте доложили своему начальству и приехал главврач больницы. Само собой, из-за позднего времени его в больнице не было, но после известия, Он сразу выехал из дома. Теперь, пока я шел по коридору, этот толстячок семенил следом и просил посмотреть других пациентов. Его монолог не прекращался ни на секунду. Он бубнил и бубнил, не переставая, причем его нисколько не смущало мое молчание. Когда у него закончились аргументы, он схватил меня за руку, пришлось на него взглянуть. «Андрей Евгеньевич, неужели вам не жалко больных, лежащих в этой больнице? Мои пациенты очень важные люди». «Где вы были?» «Когда мы приехали?» – спросил я. «Дома?» – ответил врач, удивленный моим неожиданным вопросом. «Так почему? Вы находитесь дома, а не на работе. У вас же тут больные люди. Лечите их. Неужели вам не жалко этих страдальцев? А когда случится чудо и ваша больница пустеет, сразу переезжайте в другую и снова лечите больных. Так и кочуйте до смерти по больницам. Что, вам такое не нравится?» Тогда с чего вы решили, что я поставил перед собой цель вылечить всех больных на планете? Что касается ваших больных, мне их совсем не жалко. Я об этом даже не думаю. Хотят получить помощь? Пусть записываются в очередь. А я на выездах работать не собираюсь. Вы знаете человека, с которым я приехал? Да, ответил врач, замолчавший после моей речи. Это японский политик. Именно, ткнул я в него пальцем. Ему потребовалась помощь и он приехал через полмира в Россию, в мою больницу, а когда меня там не оказалось, нашел меня в гостинице, где просил, а не требовал моей помощи. Хочу отметить, что просил он за свою дочь, а не за какого-то толстосума. Я ему помог только потому, что у него болел ребенок, а не взрослый. А у вас больница не детская. — Вам хорошо заплатят, — снова вцепился в мою руку настырный мужик. «Я, конечно, дико извиняюсь, но не могли бы вы ответить, с какой целью вас ко мне приставили?» – обратился я к старшему своего сопровождения. «Для солидности? Или вы для красоты за мной всюду таскаетесь?» Охранник, до этого с любопытством наблюдающий за интересной сценой, хмыкнул и дал знак своим бойцам, которые сноровисто оттащили просителя в сторону. Я, наконец-то, уселся в машину. В моем номере обнаружил, что телефон звонил 17 раз, все пропущенные вызовы от мамы. Время было позднее, но все равно решил ее успокоить. Поговорив с мамой и вкратце рассказав все новости, я завалился спать. Утром меня впервые разбудили и сообщили, что через 10 минут ко мне приедет важный гость. Я быстро помылся, привел себя в порядок, ожидая увидеть кого-нибудь из Кремля, но ошибся. В сопровождении двух охранников и своего переводчика ко мне зашел японец. На его лице уже не было той печати безнадежности, которую я заметил вчера. «Дочь пошла на поправку», – произнес он, поздоровавшись. «Врачи говорят, что ей ничего не угрожает. Не знаю, как вы смогли такое сделать, наверное, сама богиня благословила вас. Я отправил небольшую сумму насчет вашей клиники, но мне хотелось бы поблагодарить вас лично». Он взял из руки переводчика сверток и развернул его. В нем лежал длинный меч в ножнах с узким лезвием. «Это катана, работа очень древнего мастера». Возил ее с собой для особого случая, и, вижу, сейчас он наступил. Он с поклоном протянул мне катану. Спасибо за подарок. Мне очень приятно. И вот еще. Японец протянул мне свою визитную карточку. Если вы будете в Японии, вам понадобится какая-нибудь помощь, можете смело звонить, я приложу все усилия, чтобы решить вашу проблему. Поверьте, я очень редко кому-то такое обещаю. После этих слов гость ушел. Я внимательно рассмотрел катану, вытащив ее из ножен. Интересное оружие. Как и всем мужчинам, мне нравилось все связанное с войной. Даже в моем замке имелась небольшая коллекция мечей и ножей, но больше мне все-таки нравились магические побрякушки. должно быть, Япония интересная страна. К моему сожалению, я про нее совсем ничего не знал. Если там все люди такие, как этот посол, то неплохо было бы там побывать. Только эти мечты из области фантастики – Мне теперь из деревни выезжать небезопасно. Я встал и хотел попросить, чтобы принесли завтрак, но делать этого не пришлось. Раздался стук в дверь, и в комнату занесли еду, как по заказу. Вместе со служанкой зашел какой-то мужчина. Он подождал, когда блюдо расставят на стол, после чего обратился ко мне. «Вы не против, если я позавтракаю с вами?» «А вы кто?» – спросил я. «Я приехал к вам по поручению нашего президента» ответил мужчина. «Присаживайтесь», – показал я ему на стул. Мужчина сел, и мы молча позавтракали. После этого он вытер рот салфеткой. «Мы внимательно изучили ваши предложения, и я хочу вас поздравить», – пришел гость к делу. «Правительство выполнит все ваши просьбы, а сумму за каждого омолаживаемого будете получать сразу. Что касается пяти человек, которых вы будете омолаживать бесплатно, к вам приедет наш человек» и он будет их вам представлять, как и ученых, но есть одно важное условие. «Какое?» – спросил я, когда пауза затянулась. «Вы не будете возвращать молодость никому, кроме людей, работающих на вас. Никому. В этом случае на вашем пути будет везде гореть зеленый свет, будете получать всяческую поддержку от государства. Президент даже решил не облагать налогом деньги, полученные за возвращение молодости». «Если кто-то попытается на вас надавить, то сразу обращайтесь к нашему сотруднику. Он все решит». «Мы договорились?» «Конечно», – кивнул я. «Я могу ехать домой?» М «Да. Вас и ваших людей машины уже ждут внизу. И постарайтесь никуда из деревни не отлучаться. Вы очень нужны нашему государству. Не хотелось бы вас потерять. Врагов у нас хватает». Еще немного побеседовав и обговорив некоторые детали, Мужчина удалился. Я быстро собрался и, взяв костюм в одну руку, а катану в другую, направился к выходу. Охрана меня уже ожидала. Видно, ее предупредили о нашем отъезде. Домой возвращались с тем же маршрутом и с теми же лицами. Даже генерал присутствовал. Через 6 часов пробок и перелетов я был дома. «Что говорят ученые?» – спросил хозяин кабинета. «Они в полном восторге», – ответил собеседник. Двое омоложенных уже полностью здоровы, один пока под капельницей. На удивление, он тоже быстро выздоравливает, тело набирает вес. Наши ученые сильно возбудились, у всех уже довольно почтенный возраст. Некоторые собрались к этому парню ехать, пришлось их огорчить, сообщив цену за омоложение. Предупредил, что самых достойных будут омолаживать бесплатно. Сидят, теперь думают, как в число достойных попасть. Вот пусть посидят и подумают, а ты готовь список. Пока еще понаблюдаем за этими тремя, мало ли что в голове могло произойти. Дело новое, необычное. Как в его деревне дела идут? Людей выселяете? Выселяем, но дело очень медленно продвигается. Там же почти все работают на этого парня, только старики имеют свои дома. Вся деревня в больнице работает? Нет, они же там и территорию в порядок приводят, и дорогу строят, и новые корпуса для больных... Брат нашего кудесника Дмитрий, кажется, собирается ферму открывать, живность разную разводить. Туда тоже из деревни люди идут работать. В общем, размахнулась эта семейка не по-детски. Скоро их больничный комплекс станет самым популярным в стране. Врачи туда сначала заманивали, а теперь они со всей России едут. Условия там очень хорошие. Они под это дело хотят общежитие построить, но это пока только на бумаге. А на самом деле жилой дом, чтобы было место, где работникам жить с последующим выкупом в собственность, уже провели переговоры со строительной фирмой. Скоро эта небольшая деревня в город превратится. С устройствами по изготовлению защиты что? Как я понял, уже должен быть готов. Парень домой выехал, с ним свяжутся. Хорошо. Мягко его поторопи, чтобы стал собирать устройства. По изготовлению защиты для машин. Предложи хорошие условия. Государство платит 70% камней, а он только 30%, а после мы будем покупать эту защиту за полную стоимость. Понял, гость записал поручение в блокнот. Что с охранной парня всех проверили. Да, все бывшие солдаты, офицеры армии, списанные по инвалидности, охрану постоянно увеличивают, всех проверяем. А почему он к профессионалам не обратился? Не знаю, но у меня складывается ощущение, что парень считает отличными охранниками солдат, прошедших войну. Так подскажите ему, предложите нашего сотрудника для обучения. Пробовали, не берет никого, не доверяет. Семью Кудесника тоже держим под постоянным наблюдением. В особой зоне риска только его брат, который часто выезжает из деревни на строящуюся ферму. За остальных можно не беспокоиться. Смотрите, чтобы его не похитили». Неизвестно, что парень в этом случае выкинет. Мне сообщили, что он сильно привязан к своей семье. Все, иди работай. Глава государства остался один и призадумался. Ему тоже хотелось получить новую молодость, здоровье в последнее время подводит. Насчет своего внешнего вида не беспокоился, гримеры все делают в лучшем виде, но пока рано. Сперва надо понаблюдать несколько лет за другими людьми, а там видно будет».